Глава двадцать четвертая Президент ждал Дроздова, сидя в своем кабинете под большой картой России. Выглядишь усталым, Андрей. Несмотря на злость, прямо-таки клокочущую венок венах Дроздова, майор попытался выдавить из себя улыбку. Еще бы! Я чуть не лопаюсь от избытка информации, а меня мурыжат на проходной. Извини, кто-то отключил мою личную линию. Это еще раз говорит о том, насколько близко они подобрались ко мне. Что нового? Я вычислил всех. Семерых можно брать. Вовремя, не в силах удержаться от волнения, президент встал и заходил по комнате. Японское исследовательское судно стоит под парами на стапеле. Через три недели они будут на дне, а мне не нужны никакие конфликты. Приказ на задержание будет отдан немедленно. Возьмем их тепленькими. Президент остановился и посмотрел на Дроздова. «Но ты сказал, что вычислил всех». Тогда почему ты -то упомянул только семерых? Будто не слыша его слов, Дроздов порылся в своем пиджаке и вытащил свернутый лист бумаги. Я оставил двух последних для себя. Честно говоря, я еще и сам точно не знаю, где они. Президент взял листок, развернул его и увидел список из девяти написанных от руки фамилий. Он на девочке низко нагнувшись, как будто не доверяя своим глазам, перечитал список а затем сунул бумагу в нагрудный карман пиджака. Я думал, что знаю всех сколько-нибудь значимых людей в своем государстве, вплоть до главарей чеченских банд формирований, но даже и не предполагал, что столкнусь с подобной компанией, как будто мало мне ваххабитов и террористов. Не суди их строго, Диман, это никакие не террористы. Их единственный проступок — молчание. Не такой уж страшный грех в свете того, что им пришлось преодолеть». Возьмем, к примеру, Бармина им цвигуна. Им пришлось бросить свои семьи. Только подумай о горе, которое испытали их родные и близкие. И все ради того, чтобы Россия процветала. Это настоящие русские люди. Среди всеобщей апатии и свинства, такой вот энергии и воли, это же русский пассионарии, если хочешь. Да за это героев надо давать. Дроздов остановился после этой непривычно долгой для него речи. Президент с любопытством взглянул на него. «Будешь меня учить жить, Андрюха? Извини, Диман, я привык говорить, что думаю. Ты никогда не сможешь компенсировать понесенные этими людьми потери и оценить их заслуги по достоинству». Президент вдруг осознал, какая жестокая внутренняя борьба идет в душе этого человека. Только умом он находится на стороне президента, но его чувства и сердца принадлежат незримому противнику. Не стоит сильно давить на него». Лояльность майора балансирует на лезвии бритвы. «Ты со мной, Андрей?» «Честно, Дмитрий?» «Честно». «Не совсем». «Значит, ты знаешь, где скрывается бармен?» «Скажем так, у меня есть чертовски сильные подозрения и только. Но я знаю, где скрывается его дочь. Когда она будет у меня в руках, я доберусь и до отца. Ты сам доставишь его ко мне?» «Да». «Но мне снова нужны люди?» «Я ожидал тебя тебе, Шкаликова. Этого недостаточно». Президент короткое время размышлял. «Хорошо, я подумаю, чем тебе можно помочь. В таком случае, куда его доставить и в какое время?» «Ближняя дача», — ответил президент. «И не позднее понедельника. Я буду там». «Я имел в виду не только тебя. Вместе с Барминым?» Президент улыбнулся. «Это самое лучшее, что ты можешь сделать для меня. И, пожалуй, для себя тоже. Ты мне угрожаешь?» Президента выдал короткий смешок. Скажем так, ты, брат, не прав. И это самое большее, что я могу сказать тебе.